«Значит, привратник обманул этого человека», — торопливо сказал Ка. Его всерьез захватил этот рассказ. «Не торопись», — сказал священник. «И не принимай чужих слов на веру. Я рассказал тебе эту притчу так, как она стоит во введении». «Там ничего не говорится про обман». «Но ведь это же ясно», — сказал Ка. «И первое твое толкование было совершенно правильно. Привратник только тогда открыл спасительную правду, когда этому человеку уже ничем нельзя было помочь. «А раньше его не спрашивали, — сказал священник, — и, не забывай, что он был только привратником и свой долг выполнял честно». «Почему ты считаешь, что он выполнял свой долг?» — спросил Ка. «Вовсе он его не выполнял. Может быть, его долг был не впускать туда посторонних, но уж того человека, для которого вход был предназначен, он обязан был впустить». «Ты недостаточно уважаешь свод законов», — сказал священник. «Потому и переосмыслил эту притчу. А в ней есть два важных объяснения превратника насчет допуска к закону. Одно в начале, другое в конце. Первое гласит, что в настоящую минуту превратник его допустить не может, а второе, что этот вход предназначен только для него». И если бы между этими двумя объяснениями было какое-то противоречие, Ты был бы прав, и привратник действительно обманул бы этого человека. Но тут никакого противоречия нет. Напротив, первое объяснение уже ведет ко второму. Можно даже сказать, что привратник приступает свой долг тем, что подает этому человеку надежду на то, что впоследствии его туда впустят. А в то же время его единственной обязанностью было не впускать этого человека. И многие толкователи закона всерьез удивляются, что привратник вообще... Допускает этот намек, так как он, по-видимому, любит точность и строго следует своим обязанностям. Многие годы он не покидал свой пост и только под конец запирает врата. Он полон сознания важности своей службы и прямо говорит «Могущество мое велико». Он уважает вышестоящих и прямо говорит «Я только самый ничтожный из стражей». Он не болтлив, потому что за все эти годы Задает только, как там сказано, безучастные вопросы. Он не подкупен, потому что, принимая подарки, говорит, беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил. А там, где речь идет о его долге, ничто не может ни смягчить, ни ожесточить его. Там прямо сказано, что этот человек докучает привратнику своими просьбами. И, наконец, Самое описание его внешности говорит о педантичном складе его характера и острый горбатый нос, и длинная жидкая черная монгольская борода. Разве найдешь более преданного превратника?